Выхожу на крыльцо, сажусь рядом с Шеевой. Туман, сыро и прохладно. Наступил сезон туманов. Сто часов счастья, чистейшего без обмана, бормочу я. Что? Стих привязался. Сто часов счастья. Разве этого мало? Я его, как песок золотой, намывала. Собирала любовно, неутомимо, по крупице. По блестке создавала его из тумана и дыма. — Выключи, пожалуйста, щит, — просит она. — На мне нет щита. Он в спальне, в тумбочке. — Понятно. — Молчим. — Кир, я рассказала Катрин про наш розыгрыш. Мрак все равно гад. Но лобика жалко. Они в лаборатории заперлись, две недели проецирующую телепатию в моих генах искали. Трудно найти черную кошку в темной комнате. Угу. Снимаю куртку, накидываю на дрожащие плечи. Зябко. Сто часов. Это ведь четыре дня. Четыре ночи. И еще чуть-чуть. загибает пальцы Шейла. Три загнула, задумчиво смотрит на мизинец. В доме слышны шаги. Твой отец, говорю я. Я сказал ему что на нашей планете носить щит запрещено. На крыльцо выходит гребка мурава. В руке осторожно, словно горсть воды, несет медальон. Садится слева от шейлы и, размахнувшись, бросает медальон в туман. Золотистая безделушка повисает, зацепившись цепочкой за ветку куста. — Поздно, папа, я оглохла. — Прости, мотылек, я зря согласился на эксперимент. «Нет, папа, ты просто не представляешь, как много мне дал. Я тоже не представляла. До сегодня. Может, это еще пройдет, а, медвежонок? Кир, ты не въехал. Это уже неважно Эксперимент провалился. Нельзя прыгать через пропасть в два приема. Нельзя ставить на корабль двигатель от катера. Наоборот, тоже нельзя. Но... А вдруг...» командор пройдет рядом с моим ребенком. Кир, я пилот-испытатель нового подвида гомо-сапиенс. Я должен думать не о себе, а о человечестве. Разработка полезна и функциональна. Идея великолепна. Но мозг исполнения никуда не годится. Драконы, как всегда, справились с задачей. Пока я колебался, они с моей помощью... Превратили Шейлу из волчонка в испытателя человеческого мозга. Я даже не понял, что делаю. Малышка полна ответственности. У нее есть цель в жизни. Иметь цель в жизни — это счастье. Была цель. Испытание-то провалилось. Сто часов счастья. Чистейшего, без обмана. Сто часов счастья. Разве этого мало? Сто часов... На всю жизнь, пусть так. У Шейлы было меньше. Что же теперь? Имеются варианты, отзывается Шейла и яростно ковыряет каблуком землю. 12 марта 1998, 1 мая 1998.